Обращение недостатков в достоинство. Обращение недостатков в достоинство подразумевает превращение проблемы в преимущество. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Это напоминает использование сопротивления пациентов в психодинамической терапии. Чем хуже ведет себя пациент, тем лучше для терапии. Если проблемы не проявляются при терапевтическом взаимодействии, как терапевт может их заметить и устранить? Проблемы, с которыми пациент сталкивается в повседневной жизни, отличная возможность применить навыки. Действительно, с точки зрения практики, отсутствие проблем было бы катастрофой, не с чем было бы работать. Страдание при условии принятия повышает эмпатию, и тот, кто сам перенес страдания, может помочь другим. Еще одна вариация этой идеи – именно в слабости пациента заключается его сила. Например, именно настойчивость пациента при сопротивлении изменениям заставляет его действовать до тех пор, пока изменения, наконец, не произойдут. То, что недостатки можно обратить в достоинство, еще не значит, как любят утверждать некоторые терапевты, что недостатки в жизни пациентов и есть достоинство. Только они этого не понимают. Пациент может решить, что терапевт просто не воспринимает его проблемы всерьез. В этом заключается одна из опасностей такой стратегии. Задача терапевта вовсе не в том, чтобы преуменьшать трудности обращения недостатков в достоинство. В действительности поиск путей такого обращения может быть таким же трудным, как и поиск иголки в стоге сена. Эту технику нельзя применять с наскока.